— Напрасно обижаешься, мой славный Самвел. Дядя твой Басак был тоже невелик ростом, однако в нравственном отношении он оказался намного выше твоего исполина отца. — Грехи отца искупит сын. О, тогда я тебя полюблю еще сильнее. Оставьте все это. — Теперь не до шуток и упреков, — прогремел сак Садись, мисс Роб. Шапоу желает раз навсегда разрешить тот трудный политический вопрос — который очень его беспокоит. Чтобы лучше понять эти слова Мисропа, надо вспомнить, какой участи подвергалась Армения в продолжении 100 с лишним лет, начиная с царя Трдата и кончая последними днями Аршака II. То есть со времени распространения христианства и до религиозных гонений, начатых Шапухом. До введения христианства в Армении армяне и персы жили относительно в мире, потому что в религии у них было много общего, и, кроме того, царствовавшие династии в Армении и Персии происходили из одного и того же парфянского и аршакитского рода. Армянские и персидские цари находились в братских отношениях. Однако после введения христианства как на востоке, так и на западе Произошли крупные перемены, совершенно изменившие политическое положение Армении. На западе образовалась Византийская империя со столицу Константинополем. На востоке государство Сасанидов со столицу Тизбон. Царство персидских Аршакидов пало, армяне лишились своих союзников. Армения оказалась яблоком раздора между двумя постоянно враждовавшими государствами она не обладала достаточной силой для того, чтобы сохранить независимое положение, ей приходилось склоняться то в одну, то в другую сторону. Как Византия, так и Персия, каждой в отдельности, старались привлечь Армению на свою сторону, потому что Армения являлась тем мостом, по которому должны были проходить силы Византии и Персии во время их военных столкновений. Столкновением же и войнам между ними не было конца. При этом победа всегда доставалась тому государству, на стороне которого выступала Армения. Христианство отдалило армян от персов и сблизило их с вероломными византийцами. Это породило вражду между персами и армянами. Армения находилась между двух огней и воспламенялась от приближения к каждому из них. Всем этим объяснялась та двуличная роль, какую играли армянские цари, и в результате которой в первую очередь страдали они сами. В зависимости от обстоятельств они переходили то на сторону Византии, то на сторону Персии. Когда они поворачивались лицом к Византии, сзади их била Персия, и наоборот. Трдат был первым христианским царем в Армении, заключившим дружеский союз с первым римским христианским императором Константином. Жертвою этой политической сделки стали все преемники Трдата, да и сам он пал от руки персов. Сын его, Хасров II, приняв от Константина корону и порфиру, страшно разгневал персидского царя Шапуха, который послал своего брата Нерсеха, чтобы покорить армянское царство и воцариться там. Сын Хасрова Тиран, за помощь, оказанную императору Юлиану в войне против персов, был завлечен обманом в Персию царем Шапухом. Шапух велел выколоть ему глаза. Сын Тирана Аршак II, наученный ошибками своих предшественников, отрекся от Византии и заключил дружеский союз с Тизбонским двором. Тогда император Валент приказал убить брата Аршака Трдата, который был оставлен заложником в Константинополе. Аршак вынужден был заключить мир с Валентом и взять себе в жены его родственницу — Олимпиаду. Эта дружба возмутила Шапуха. Он разрушил Тигранакерт, захватил крепость Ани, разграбил казну и, разрыв могилы царей из рода аршакидов, увез в плен их Кости. После многих сражений, то побеждая, то терпя поражение от армян, Шапух под предлогом заключения мирного договора обманом завлек царя Аршаков Тизбон и заключил его в крепость Ануш. «Я считаю пастук Шапуха бесчестным, но он умеет соблюдать выгоды своего государства», — говорил Месроп. «Этот долго царствовавший царь Персии имел дело с четырьмя армянскими царями». Трдатом, Хасровым, Тираном, Аршаком. Почти 70-летний опыт убедил его в том, что основным звеном дружбы армян с константинопольскими императорами является прежде всего христианская религия затем византийская культура. Поэтому теперь он стремится порвать эту связь, уничтожить религию и господствующий в наших церквах, монастырях и школах греческий язык и греческую письменность. Для слияния Армении и Персии в единое целое он хочет распространить у нас свою религию, свой язык и свое обучение. С этой целью он поручил миружану уничтожить греческие книги, запретить изучение греческого языка и насильно обучать армян персидскому языку. Для нашего просвещения миружан ведет за собой целый караван магов. «Все это мы знаем, мисс Робб», — прервал Саак. Напрасно тратишь время. Но нам следует знать и то, что все эти беды не произошли бы с нами, если бы мы не страдали большим влечением ко всему иноземному, и если бы мы не подражали ни грекам, ни персам. Следуя одному, мы открыли глаза другому, и он тоже стал требовать свое. Наша самая большая ошибка состояла в том, что основу нашей культуры мы заложили на чужой земле. «Персы отнеслись бы к нам терпимо, если бы мы совершали наши культовые обряды на родном языке и на этом же языке обучали детей в школах. Но они терпеть не могут все византийское, потому что оно идет вразрез с их политическими интересами». Он остановился и после минутной передышки продолжал. «Нашими учителями были греки и сирийцы». Христианство привлекало в нашу страну множество греческих и сирийских духовных лиц. Эти предтечи византийской цивилизации распространили свой язык и свою письменность в наших церквах и школах. Так продолжается и по сей день. До сих пор у нас еще нет перевода священных книг. Нет изложенных на родном языке молитв и шараканов. Шараканы духовные песнопения, гимны. Мы отреклись от всего старого языческого. Произведения наших певцов и випасанов мы предали огню. Випассаны — народные певцы в Древней Армении, слагавшие и певшие эпические песни исторического содержания. Мы покинули наше исконные наше родное и возлюбили все чужое. В своем христианском фанатизме мы дошли до того, что отвергли как нечто кощунственное нашу древнюю литературу, нашу языческую священную письменность, и приняли греческие и сирийские письмена. И не мудрено, что у нас не оказалось достаточно сил для создания своей собственной национальной культуры, своей литературы. С другой стороны, мы навлекли на себя ненависть персов. Они стали думать, если, изучая греческий язык и греческую литературу, армяне полюбили их и духовно связались с Византией, то чего бы и нам не ввести свой язык и свою литературу, чтобы армяне полюбили нас и были с нами в союзе. Теперь мне кажется ясно, что действия шапуха продиктованы отнюдь не религиозными соображениями, а преследуют исключительно политическую цель. Армения — крепкий барьер между Персией и Византийской империей. Шапух стремился снести этот барьер, чтобы расчистить себе дорогу, уничтожить его молотом своей цивилизации Армения, как крепкая кость, застряла у него в горле. Он пытается разжевать, раскрошить ее и проглотить, чтобы свободно дышать. «Но удастся ли ему переварить эту кость?» — прервал его сам Вел. «Он сможет это сделать, если нынешнее положение не изменится», — гневно сказал Портеф. «Но оставим все это». «Я хочу ответить на некоторые тяжелые обвинения Месропа, которые он возложил на моих предков». Он повернулся к Месропу, тоскливо ожидавшему его ответа. «Я хвалю тебя за благоразумие, хвалю и за серьезность. Но не могу простить тебе клеветы». «Избыток твоей энергии заставляет тебя говорить недопустимые вещи».